Глава 30. После смерти Дженни я часто заходила на её сайт и всякий раз размышляла об одном и том же. Если бы она никогда не завела свой блог, или, может быть, если бы он не произвёл сенсацию, не было бы ей легче признать, что она находится в бедственном положении и попросить о помощи. Потому что то, что она делилась своей жизнью, означало, что посторонние люди и даже любимые ею люди, включая меня, верили именно тому, что она демонстрировала в интернете. У людей были свои ожидания по поводу её внешности, её слов и её дел. И чем больше каждый ждал от неё, тем, наверное, сложнее ей было разочаровать нас, отступив от образа, на который мы уже купились. Может быть, Дженни самой хотелось освободиться от золотых оков славы, которую она заработала в интернете. Черновик, который я нашла в её компьютере, не давал на это ответа, как и не создавал ощущения завершённости, хотя и был завершён. Тем не менее, в конце дня, кликнув на её сайт, я меньше всего ожидала увидеть там её письмо. Я не сразу сообразила, что у меня на мониторе Вверху страницы была размещена новая фотография Дженни и Сисилии. Они сидели под огромным дубом у себя на заднем дворе. Сисилия сидела на коленях у Дженни, глядя на неё снизу вверх, а Дженни, опустив глаза с обожанием, смотрела на дочь. Под фотографией было целиком опубликовано письмо Дженни, после которого шла короткая заметка о том, что она умерла 26 июня от случайной передозировки обезболивающих. Сразу под заметкой был приведен список интернет-ресурсов для людей, борющихся с зависимостью. Я всхлипнула. Мэтт поступил правильно. Собравшись с силами, я взяла телефон, чтобы позвонить ему, но сразу попала на голосовую почту. Бросив взгляд на часы, я поняла, что мне нужно забрать из группы продленного дня Стиви и Майлза. Я дозвонюсь до Мэтта позже. Через 15 минут я въезжала на школьную парковку. Я испытывала непреодолимое желание увидеть своих детей, обхватить их руками, чтобы их объятия облегчили то, что произошло в этот невероятно тяжёлый день. Я как раз захлопнула дверь машины, когда кто-то окликнул меня по имени. Повернувшись вокруг своей оси, я увидела мужчину в припрыжку бегущего по асфальту. Когда он приблизился ко мне, я поняла, что это Мэд. Неудивительно, что я не узнала его. Он был одет в майку с изображением Джими Хендрикса и джинсы и отрастил короткую бородку. "Я сегодня звонила тебе", сказала я. "Я видела пост". "Хорошо", кивнул Мэд. Он ковырял землю кроссовкой, как часто делал Майлс, когда был чем-то озабочен. Я ждала, что Мэт объяснит, почему он принял такое решение. Вместо этого он сказал: "Вероятно, тебе следует знать, что я ушёл с работы". Не веря, я молча таращилась на него. Дженни часто говорила, что хочет, чтобы Мэт оставил работу. За этой ремаркой всегда следовала оговорка, что она шутит, но в каждой шутке есть доля истины. Если бы только она была здесь и узнала, что её желание исполнилось. Круто. Когда это случилось? На прошлой неделе, пока я был в Мэне, сказал он. Работа не главная и не была главной. На некоторое время денег нам хватит, а мне необходимо быть рядом с Сисили. Она в центре моего внимания, и я должен разобраться со смертью Дженни. Во мне проснулась прежняя дипломатичность, и я чуть не выпалила, что его решение никак не связано со мной. Но это было совсем не так. Мне хотелось, чтобы мои слова повлияли на него, иначе какой смысл был их произносить. Замечательно, Мэт, как чудесно, что ты можешь сделать такой выбор. Да, Мэт засунул руки в карманы. Я произвёл кое-какие перемены. Я уже сказал Сисиле, что Дженни умерла от несчастного случая, приняв слишком много таблеток, и пока мы на этом остановились. Позже я расскажу ей всё остальное. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты рассказала то же самое Стиви и Майлзу, а дальше решай сама, кто ещё должен об этом знать. Сони и Джел сказала я. Он покачал головой. Не стоит взваливать это на тебя. Я позвоню им сам сегодня вечером. Спасибо тебе. Мне пришлось сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем я набралась храбрости снова заговорить. У нас всё наладится, я имею в виду между тобой и мной. Морщины на его лбу стали ещё глубже. Не знаю, Пенни, вероятно, неплохо, что ты всегда на связи и можешь указать мне на то, что я делаю неправильно. но порой мне очень тяжело рядом с тобой. Я понимаю, причинять тебе боль не входило в мои намерения, но я знаю, что Джей не хотелось, чтобы я сказала тебе все это. Да, я знаю, но все равно это тяжело слышать». Я громко сглотнула. Я буду осмотрительнее подбирать слова. «Но, пожалуйста, Мэтт, не наказывай меня, не давая возможности общаться с Сесили». И без того тяжело от потери Дженни. Не думаю, что я смогу справиться, если потеряю и Сисили. Он провёл рукой по волосам. Я понимаю, и поверь мне, она тоже не справится, если потеряет тебя. Какие бы разногласия ни были между нами, они не должны касаться Сисили. Это мне совершенно ясно. Я отчаянно замаргала. Спасибо. Не за что. Ладно. сказал он, глядя в сторону. Вероятно, нам нужно забрать детей. Точно. Мы уже собирались войти в школу, но я остановилась. Мэт, он повернулся ко мне. Да, Дженни была бы очень горда тобой. Возможно, просто так падал свет, но я была почти уверена, что в его глазах тоже стояли слёзы. Бьюсь об заклад, что ты права, Пенни Лопа. Никто не знал её лучше, чем ты. Когда мы с детьми подъехали к дому, Лори и Аливи сидели на крыльце своего дома. Я ожидала, что Лори убежит, увидев меня, как она делала в последнее время, но она не сошла со своего места. Минуту я колебалась, а потом подняла руку. Аливия хмуро посмотрела в мою сторону, а Лори махнула рукой и слабо улыбнулась. Я чуть было не улыбнулась ей тоже, но что, если она примет это за приглашение? Потом я поняла, что даже если это так, ничего страшного, и улыбнулась в ответ. Войдя в дом, я застала Санджея в спальне Майлза. Обычно захламлённый книжный шкаф был в идеальном порядке, а по полу не было разбросанные игрушки и плюшевые звери. Я хотела спросить, как прошёл твой первый рабочий день, Но теперь мне хотелось бы узнать, что ты задумал. Санджай всё ещё не переоделся в домашнюю одежду, разгладив стёганое одеяло Майлза, он поднял на меня глаза. Ты полагала, что я стану бездельничать дома от того, что у меня теперь есть настоящая работа, сказал он. А сегодняшний день прошёл замечательно. Меня главным образом вводили в курс дела, но я познакомился со всем отделом и отладил свой компьютер. Я рада, но у тебя теперь две настоящие работы. Кого беспокоит, убрана ли в комнате Майлза? Он внимательно посмотрел на меня. Почему ты так смотришь на меня? Любимая, у тебя опять жар. Потому что если ты думаешь, что нет ничего страшного в том, что в комнате Майл за беспорядок, ну, ты вызываешь у меня беспокойство. Не вынуждай меня ущипнуть тебя, пригрозила я. Он засмеялся. Давай расслабимся, пока дети не начали вопить и требовать ужин. У меня есть твоё любимое вино. Ты пытаешься умаслить меня? А это работает, я усмехнулась. Да. Через 10 минут мы уселись на диван друг напротив друга. Санджай только что рассказал мне о своём первом дне, а я в свою очередь поведала ему о своём разговоре с Эуландой. Ты подашь заявление? спросил Санджай напряжённо глядя на меня. По правде сказать, мне этого не хочется, сказала я. Едва эти слова слетели у меня с языка, как я поняла, что так оно и есть. Но мне от этого не по себе. Вероятно, это лучшая возможность из тех, что когда-либо были у меня, и вторая представится нескоро. Ты так не думаешь? Нет, сказал Санджай, покачивая головой. Я думаю, самая лучшая перспектива это та, что волнует тебя и то, чем тебе действительно хочется заниматься. Сейчас не подходящий момент. Может быть, ты никогда не захочешь работать на той должности. Это тоже нормально. Отпив глоток вина, я задумалась о том, что он сказал. Спасибо. Я понимаю, что рано об этом говорить, но от того, что ты пошёл на работу, я понимаю, что не обязательно хвататься за эту возможность. Теперь это не так давит на меня. Всегда, пожалуйста. Только прости меня, что я не пошёл работать раньше. Он улыбнулся. Не могли бы мы официально отказаться от наших списков? В последнее время, мне кажется, что мы на верном пути. Так? Так. Но я думаю, что дело не в списках. Ну, и да и нет. Если бы ты не сказала, что хочешь, чтобы наша жизнь изменилась, я, возможно, не взялся бы за эту работу. И ты была бы вынуждена подать заявление на должность в Оланде, и всё было бы намного сложнее, чем теперь. Он поднял свой бокал, и я, наклонившись вперёд, чокнулась с ним. Итак, за тебя и за твою дурацкую идею, нашу дурацкую идею, сказала я. Да, согласился Санджей. Выпьем за нас. Когда я посмотрела на него, на его карие глаза, в которые я смотрела почти 2 десятка лет и которые по-прежнему заставали меня в расплох, я подумала, что ждёт нас в будущем. Если наш план чему-то и научил меня, так это тому, что для укрепления брака не важно, какой период своей жизни ты переживаешь, лёгкий или тяжёлый. Самые тесные узы формируются тогда, когда люди вместе стремятся к лучшему. Мои мысли прервал стук в дверь. Я вздохнула, хотя я была рада, что Лори последовала моему совету, время она по-прежнему выбирала неподходящее, не обращая внимания, сказала я Санджею. Думаю, тебе стоит посмотреть, кто там. Я задачно посмотрела на него. Неужели он заказал цветы или поющую телеграмму? Но, открыв дверь, я столкнулась с внимательным взглядом человека, лицо которого было мне знакомо так же хорошо, как своё собственное. «Мивида», – произнёс отец. «Папа», – сказала я, а потом расплакалась. Примечание. «Мивида. Жизнь моя». Перевод с испанского. Конец примечания. Когда отец прижал меня к себе, я ощутила его выступающие ребра. Он сильно посидел и как бы сказать, выглядел не слишком здоровым. Но когда мы наконец отпустили друг друга, он улыбался. Самое главное, что он был здесь. Прости, что тебе пришлось так долго ждать моего приезда. Всё нормально, сказала я, даже не пытаясь скрыть слёзы. Теперь ты здесь. Входи, входи в дом. Спасибо, сказал он и огляделся. Какой у вас красивый дом. Спасибо, мне тоже нравится. В коридор вышел Санджей, взяв у отца чемодан, он обнял его. Ты знал об этом ведь так, спросила я. Санджей улыбнулся. Твой папа захотел приехать в гости, поэтому я сказал ему, чтобы он приезжал как можно быстрее, сказал он. И я подготовил для него комнату Майлза. Моё сердце переполнилось гордостью. Он понимал, как это важно для меня, и постарался сделать всё для того, чтобы это случилось. "Дети, ваш дедушка приехал", закричала я. Через секунду Майлз и Стиви побежали вниз по лестнице. "Дедушка?" сказал Майлз вопросительно глядя на моего отца. И неудивительно, он не видел его уже 2 года. У нас были фотографии, но это не то же самое. Отец опустился на колени и протянул руку. Привет, Майлс. Ты можешь называть меня Абуэльо. Примечание. Абуэльо дедушка, дедуля, перевод с испанского. Конец примечания. Приятно снова увидеться с тобой. Абуэльо, повторил Майлс. Привет, смущённо проговорила Стиве. Отец повернулся к ней. "Стиви, ты точная копия своей красавицы матери". Она покраснела, но расплылась в улыбке. "Эй, ребята, не могли бы вы показать дедушке дом?" сказала я. Мне не пришлось просить дважды, схватив его за руку, Анир ван Олив в гостиную. "Осторожно", крикнула я им вслед. "Я в порядке, Пенелопа", откликнулся отец. Хлопнула застеклённая дверь, и они потащили моего отца на задний двор. Спасибо тебе за это, сказала я Санджео. Я всего лишь ответил на звонок твоего отца. Он здесь из-за тебя, потому что ты сказала, что нуждаешься в нём. Я нуждалась, правда нуждалась. Я улыбнулась ему сквозь слёзы, а Санджей вытер мне лицо рукавом своей новой рубашки. Пойду посмотрю, чтобы дети не заставили твоего отца прыгать на батуте, ладно? Я люблю тебя, ты знаешь. Он долго не отводил взгляда. Я тоже люблю тебя больше, чем когда-либо. Когда он ушёл, я пошла на кухню. Глядя через стекло на свою семью, я вспомнила о той ночи, когда впервые до меня долетел голос Дженни и как он тогда успокоил меня. Но теперь я её не слышала. Мне пришло в голову, что прошло несколько недель с тех пор, как я слышала ее голос, и я почему-то знала, что он больше не вернется. Если бы Джейн не была еще жива, или если бы я могла мысленно поболтать с ней, я рассказала бы ей о том, как я счастлива от того, что между мной и отцом возникла близость. Я поделилась бы с ней тем, что наконец дала волю своим мечтам». Я бы призналась, что делаю то, что когда-то казалось невозможным, и снова влюблена в своего мужа. И несмотря на свою боль, Дженни была бы рада за меня. Крепкая женская дружба строится на том, что вы делитесь друг с другом секретами. То, что Дженни скрывала от меня, не отменяет того, что нас объединяло. Мне будет не хватать её до конца жизни. Но когда я посмотрела на своего мужа, который разговаривал с моим отцом, оживлённо размахивая одной рукой и положив вторую на плечо Стиве, я испытала огромную благодарность за то, что у меня есть ещё один человек, с которым я могу поделиться своими мыслями, планами, переживаниями и ошибками, которые ждут меня впереди. В безоблачном голубом небе над головами моих родных сияло солнце. Я подумала, не там ли где-то Дженни, или, может быть, она в воздухе рядом со мной, или, по крайней мере, в каком-то уголке Вселенной. Где бы она ни была, я очень надеялась, что ей известно о том, что я получила ее прощальный подарок – способность быть выше того, чего нам не достает, и быть благодарной за все, что осталось.